законе и монарской общине, старик уже готов был смириться с мыслью, что чужеземец следует путем спасения. Если так, то понятно, почему сам бутанский король согласился взять его под свое высокое покровительство. Такой человек мог, не осквернив святынь, спуститься в долину на свой страх и риск. Взяв на себя полную ответственность за последствия подобного деяния, которые могут проявиться и через тысячи лет. Он ведет себя как монах, на всякий случай спросил Верховный, интересуясь более формальным обетом, нежели образом жизни. Ему ли было не знать, что правила иных красношапочных сект допускали множество послаблений, вплоть до супружества? Как мирянин отрицательно мотнул головой норбу и по обычаю своего народа? Но поступает, как почитатель, знающий закон. Почему? Он слышит зов, хоть и не понимает его. Не понимает, но следует. Старик уже не спрашивал, а утверждал, зарядившись чужой убежденностью. Но если Норбу продолжал хранить полное равнодушие, то Верховный Лама не таил, что в нем светлеет и согревается сочувствие. «Путь его долг и достоин почитания», — подтвердил Йог. «Как и ваше высокопреподобие, он ищет заслуг в учености. Ему ведом тайный язык калачакры, мандалы, и знаки на наших камнях он читает как великий пандит. Поэтому в тигровом логове его приняли как брата и допустили к участию в диспутах». «Калачакра» разновидность буддизма. Хоть в том и нет большой беды, но я вижу здесь отступление от устава. В чем, высокопреподобный, человек волен оставить обитель и вновь, если захочет, возвратиться под ее сень. В подтверждении своих слов норбу, жестом призвал в свидетели землю и небо. Он три года прожил в монастыре Спиттук.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 Глава седьмая. Профессор Томазу Валентия действительно провел несколько лет в Ладакхе и получил высшую степень лхарамба по буддийской метафизике в старейшем монастыре Спитук. После Александры Дэвид Нейл он стал первым европейским буддологом, удостоенным столь высокой чести. К экспедиции в долину семи счастливых драгоценностей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 Несмотря на привычные болячки, которыми, как корабль, ракушками обрастает человек к пятидесяти годам, он упивался нежданной легкостью и свободой. Тело с его грешащей экстрасистулой, сердечной мышцы и стареющей кровью ощущалось обновленным, почти невесомым. Валентин словно парил над землей, озаренный восходом, и все удавалось. Все чудесным образом раскрывалось теперь перед ним. Это было как воздаяние за долгое времени, за отравленные тоской и сомнением ночи, за бесцветные дни, отягченные большими и малыми хворями.